Были и приятные встречи, самое приятное с Владимиром Николаевичем Дружининым. Кто-то из товарищей, кажется, Капранов сказал «Смотрите, Дружинин!». Я его окликнул. Мы обнялись, потом вместе позавтракали остатками консервов. Мы не виделись уже год. До того были большими друзьями. Подружились еще в 1933 году, когда я работал в Понарницком районе. Он тогда заведовал орг отделом соседнего Новгород-Северского райкома. Привлекла меня в нем удивительная способность никогда не унывать. Он делал все и всегда весело, с шутками и прибаутками. Энергичный, жизнелюбивый человек, к тому же превосходный организатор Владимир Николаевич легко и непринужденно разговаривал с людьми из разных слоев, с рабочими, крестьянами, интеллигентами. С 1938 по 1940 год он работал вместе со мной в Черниговском обкоме. Был заворгом. Перед войной Дружинин уехал в Тернопольскую область. Там его избрали вторым секретарем обкома. И вот судьба вновь столкнула нас. Владимир Николаевич в шинели с двумя шпалами, батальонный комиссар. Участвовал в боях. Мы стали уговаривать его присоединиться к нам, уйти с нами в подполье, в партизаны. Предложение пришлось ему по душе. Его часть уже выбралась из окружения. Штаб дивизии, куда он был послан для связи, передислоцировался при помощи самолетов. Остался Дружинин сам себе командир. Докладывать некому. «Ладно, товарищ Федоров, перехожу под ваше командование. Будем в тылу сколачивать партизанскую дивизию». «И верно». Мы вместе сколачивали наше соединение. Он – комиссаром, я – командиром. Но это произошло не скоро. А тогда он также внезапно исчез, как и появился. У кого-то нашлась карта района. Разобравшись в ней, своими силами разведав обстановку, мы приняли решение двигаться всей группой к селу Куреньки обходным путем на Чернигов. Когда стемнело, Отправились, шли по дороге, погода мерзкая, холодный дождь, бестолковый, порывистый ветер. Темнота непроглядная, только небо окрашено заревом. Город горел, горели села, бои шли и позади, и впереди, и по сторонам. То и дело возникала перестрелка, но кто стрелял, почему, не знали. Какие-то люди и штатские военные, Брели вместе с нами и навстречу нам. Мы часто натыкались на трупы человеческие, лошадиные, шагали через них. Какие-то машины без фар обгоняли нас. Вскоре выяснилось, что в Куреньки идти бессмысленно. Туда ворвались немецкие танки. Но идти куда-то надо было, и мы шли. Тяжелые, плохо сшитые еловичные сапоги натирали мне пятки. То ли портянки неумело намотаны, то ли задник слишком груб. Но труд, чёрт бы их взял, и уж говорить ни о чем не можешь, и думаешь только о том, как бы переобуться. Но обнаруживать свою немощь перед товарищами было неловко. Тем более, что кое-кто уже начал сдавать. Большой, рыхлый Серомятников заговорил о своем сердце. Оно, мол, дает перебои. Но чего там перебои?» – подбадривал я его. Ты, товарищ Сыромятников, плюнь на сердце. И вообще, имей в виду, сердце – это тыловой орган. На войну его брать не рекомендуется». Так я подбадривал Сыромятникова. Но когда он сказал, что не может побороть одышки, попросил устроить привал, я, признаться, обрадовался случаю. «Ну что ж, други, надо Сыромятникова уважить. Порог сердца у человека. Давайте посидим. Сели мы у канавки». Я сразу стянул сапоги, стал наново перематывать портянки. На пятках валдыри, а кое-где натер до крови. Вырезал себе палку, довольно капитальную. Говорю, дополнительное оружие. Если по немецкой каске долбануть, так, пожалуй, и голове достанется. Но шутки шутками, а ноги болят. Сидим так на краю канавки, перебрасываемся словами. Потом опять пошли в темноту месить грязь. На рассвете увидели, что вместе с нами движется какое-то воинское подразделение. Немало идет и гражданского народа, но одни мужчины, женщин и детей не видно. У гражданских лиц, вроде нас, или кабура висит, или карман от пистолета оттопыривается. Слева от дороги, метрах в трехстах, лес».